Почти полностью утонула в колье свежего розового шрама в палец шириной. Бобу оговорил, что эта штука ускорит заживление. Бобби недоверчиво потрогал новенькую ткань. Болезненно, но в общем переносимо. Потом поднял глаза на Реа, выставил средний палец и сказал. «Свою задницу на это на день Несколько секунд...